Асаба Натсу. Лакей богов Том 5 Вступление И во всякий час не прибереги дисциплиной. Это цитата из Кугасюи, напутствие, с которым яматохима намикота передала племяннику ямаата Таккераамикота меч Кусанаги, провожая того в путешествие. Смысл этих слов в том, что в жизни всегда нужно бороться со своими пороками и расти над собой. Именно этот путь ведет от малых успехов к крупным. Разумеется, то же самое я мог сказать и тому лакею, когда из временного он стал постоянным. А в чем разница между временным и постоянным лакеем? Этот парень был постоянным с самого начала и несказанно удивился, узнав, что так бывает не всегда. Правда, назначение временного лакея вообще было беспрецедентным случаем. Других с таким званием не было ни до, ни после». Старшие боги во что бы то ни стало хотели сделать его лакеем и успокоили несогласных, назначив ему испытательный срок. На этом различия заканчивались. Да? То есть даже после повышения до постоянного лакея к нему продолжали относиться точно так же? Мир переступил порог осени, солнце стало не таким жгучим, воздух наполнился прохладой. В храме без конца моросило, надвигался вечер, Обещаю принести с собой строк от насекомых. Но я не удивлен. Все-таки постоянным лакеем не полагается никаких наград. Им не оплачивают проезд, не повышают пенсию, не дают медицинскую страховку, не снижают ставку налога, пробормотал парень, сложив руки на груди. И где он только нахватался таких слов в своем школьном возрасте? Что не говори, это настоящее волонтерство. Парень театрально вздохнул и пожал плечами, хотя и расслышал в его голосе нотки гордости. «Божественные заказы – не просто работа, которую можно получить по желанию. Человек выбирается на эту должность божественным решением. Но стали ли заказы сложнее после того, как он стал настоящим лакеем?» Вдруг спросил парень, поворачиваясь ко мне. «Качнулась зеленая нить, тянувшаяся из его затылка». Превращение из временного лакея в постоянного нисколько не влияет на сложность заказов. Да и сам тот лакей не придал никакого значения своему повышению, не пытался взяться за ум или стать ответственней, и просто продолжал жить, как раньше. Не знаю, называть это невозмутимостью или тугодумием, но во всяком случае он, как и раньше, внимательно прислушивался к голосам богов. Сегодня я продолжу рассказ о том, насколько искренней и чистой была его душа,